17. Ангел-хранитель, где ж ты мотался? Сядь на плечо. ДДТ. Его смех был прерван еще более жестоким ударом, тупым концом копья по затылку. Контуженный череп, казалось, расседался от боли. Данила открыл мутные глаза в темноту. Сверху, сквозь щели в потолке, пробивался свет. и приглушенный шум. Кто-то вполголоса переговаривался и изредка постукивал по доскам каблуками сапог. «Бустя!» шепотом позвал Данила, пытаясь различить невнятные контуры неподвижной тени в двух шагах. «Тут я!» пробормотала тень и шмыгнула носом. «С пробужденецем!» в тот же миг почти весело прошепелявили сбоку. Дедушка посух заелозил задом по земляному полу, перебираясь к Даньке поближе. «Не скоро ж ты очухался, добрый молодец. Мы с Буштенькой тут, а уже недубитый, час сидим, без Пожилого, старого человека, веревками же путали, руки-ноги повязали, ни шрама, ни шовищи, а еще дворяне. Я им землянику принес, а у нее в подвал кинули охальники». «Да, дедушка». «Не вовремя ты со своей клубникой!» Данилов ухмыльнулся в темноте. «Видишь, какие страсти кипят! Обманул ты все ожидания! Белые палец и тебя аж за самого греческого посланника принял! Думал, ты ему стать и императоров принес, а тут земляника! Обидно получилось!» Тут и а я думаю! Чего это за мной какие-то мужики по куштам ползают, ложутчики подглядывают да провожают?» А энту меня за иножемча приняли, дурашки. Хе -хе. Хреново получается. Теперь что, однако, в подвал посадили. О, хорюшка, аль моя на кувальня, что всяк по ней вдарить наровить. А потап где? Вздрогнул Данька. Та уж небось дома сидит. Или у дядьки Сильвестра, вздохнула бустя. У нее его отпустили, потому как боязно медведя убивать, велес усерчает. Да все лесные хозяева ни путем не простят, начнут на дорогах подстерегать. Ух, я уже испугался, думал, палец будет мстить Потапу за бросок в озеро. Слава Богу. Это ж, какому богу-то? Живо переспросил посух, поворачиваясь во мраке на бок. Да уж не не стри богу. В избушке видал образок на стене. Вот ему и слава. Так слушай сюда. После минутного молчания изменившимся голосом произнес дед, почти переставший пилявить. Ты извини, добрый молодец, я под ряхлостью ума не сразу разобрал. Кто будешь таков? Тебя, что ли, Михайло оставил стати принимать? К сожалению, да. Я предпочел бы не оставаться, а поехать с ним в Калин. Это зачем же? Над Михайлой какое-то заклятие сгустилось, из-за меня. Словно черти душу крутят, заставляют его с погибшей женой заживо в могилу лечь. «Да неужто?» Старик вдруг охнул каким-то молодым голосом. «Неужто случилось-таки? О, бручи эти поганые волшебные! И что, Михайло, тебя в избушке оставил, а сам с мертвым телом в Калин, в ханскую гробницу? Ох, беда!» Он снова затих. Стало слышно, как негромко захлюпало носом Бустя. Вспомнила про бедного дядьку Потека. Сверху, сквозь потолок, донеслись обрывки разговора. Кажется, звонкий смех рыжей лазутчицы прозвенел среди низкого рокота мужских голосов. «Надо выручать Михайлу», — сказал посух. «А есть надежда? Есть способы?» Данила повернул голову и тут же почувствовал, как горлом пошла кровь. Закашлялся, сплевывая солоноватую слюну. «А то нет!» Старик тоже молодецки сплюнул. Остатьте на что. Клокер их не зря привез. В них же вся сила Крестовой империи. Они любое поганое волшебство, как огнем, выжигают. Нужно только догнать Михаилу и куснуться его царским жезлом. А вовсе нашинские чудеса на свете бывают. Отхлынет от него проклятие. Где теперь Клокир? Шепотом спросил Данька, чувствуя, как гулко забилась. и мешает дышать сердце. Так «Да где-то рядом бродит. С ним уговор был такой. Сперва я в избушку зайду, проведаю, что и как. Ежели все тихо, без засады, тогда и он, он после пожалует. Ну, так видишь, без засады не обошлось. Этот белый палец. Чего он хочет? Верный, слушка, стребошки до да мокушки. Многобожник закуснелый, хоть с огурцами соли. У него приказ имеется из престола. Выследить коганую заразу и на корню выжечь. Не первый год и засмеянный и за свящом охотился. Да и тебя почему-то за коганова воина принял. Кто знает, а ну, как он давно уж следил за тобой. Вот и вышел по кровавому следу к самому малкову починку. А тут и стати царские. Прямо в руки плывут. Ну, пальцы решил облаву устроить. А вось хозяйка мог уж похвалит. А ведь и верно, похвалит. Данила покачал головой. Регалии христианских царей, да прямо в руки языческой богини. «Ага. Только и мы не лыком шиты, не на болоте выросли. Что, разве взяли они Кулакира? Мудрый человек, осторожный. Долго им ждать, пока грек помрет. У него пока и голова не болела. Хе-хе. Надо выбираться отсюда и искать Кулакира». У меня всего три дня, прежде чем Михайло прибудет в Калин. Да, надо бы выбраться. От чего же нет. Вот жаль, на шее веревка. А порезать нечем. Хе-хе, сострил старик. Ай, — вдруг пискнула Бустя. Что? Данила рывком поднял голову. Укололась я. Тут острое чего-то лежит, как будто железки. Больно порезалась. До крови. Только теперь Данила осознал... В подвале какого дома он находится».